Эпизод 18: Выходной день короля. Прошло уже два месяца с того дня, как Влад Келлер попал в другой мир. Призванный для того, чтобы отправиться в долгое, опасное и, если уж на чистоту, безнадежное путешествие, он вместо этого занялся созданием бизнес-проекта под названием «Империя». Решив, что если уж у него нет выбора и надо побеждать короля демонов, то лучше это делать большими, хорошо подготовленными и оснащенными батальонами, а не дурацкой кучкой приключенцев, как ему предлагали сделать. Но начать пришлось с крохотной страны, в которой, если и было что-то ценное, то только вино. А в остальном попаданцевам достались сплошные проблемы. Долги, дырявый бюджет, никакой управленец на троне, голодающий народ, купцы-спекулянты и оборзевшие до крайней степени непуганности дворяне. И это только верхний пласт. Если же копнуть поглубже, то как черти из коробочки выпрыгивали дыры в законах, запутанное налогообложение, сомнительная верность армии, равнодушие к политическим процессам горожан и крестьян и еще много-много чего. За два месяца тяжелой работы удалось лишь стронуть стоячий камень с места, немного расширить границы государства, снизить кредитную нагрузку на бюджет, выправить ситуацию с продовольствием и слегка пристроить дворян. Но Влад Келлер был доволен и этими малыми подвижками. По опыту своей прошлой жизни он прекрасно знал, что глобальные изменения не происходят сразу и вдруг. Их готовят годами. Ему предстояло еще много сделать. Но сегодняшний день король решил сделать выходным. Потому что знал и другую истину. Всю работу никогда не переделаешь. А вот загнать себя можно очень даже легко. И чтобы этого не произошло, нужно иногда отдыхать. Обычно в таких случаях бизнесмен бронировал какой-нибудь тихий отель на островах Тихого океана, собирал тех, в чьем обществе ему находиться было непротивно, приглашал профессиональных красоток и 2-3 дня веселился. Так что персонал потом еще годами вспоминал этих Crazy Russians, с нетерпением ожидая, когда же они снова приедут и привезут с собой кучу денег. Но здесь такой вид отдыха был для короля недоступен. Да и сорить деньгами было не с руки, он сам ввел режим тотального контроля за расходами и просто не мог отменить его для себя. А значит, требовалось срочно придумать новый подход. И Влад Келлер, вспомнив свои редкие студенческие загулы, его нашел. Называлась эта русская забава «поход», но не тот, который с рюкзаками в горы. Финансисты так обычно не развлекались, а вот выйти на центральную улицу города, где располагались все питейные заведения, а потом двигаться по ней от первых номеров домов до последних, по пути выпивая рюмку в каждом баре, это будущим воротилам бизнеса было очень даже по душе. А тут еще столица страны, которая производит лучшее вино в округе, в общем, все совпало. Осталось только озаботиться маскировкой, чтобы в компании выпивох не опознали короля и его ближайших соратников и отправляться в поход. Конечно, Влад не был бы собой, если бы у мероприятия была только одна цель — напиться. Пользуясь походом, он хотел самостоятельно увидеть и услышать, как горожане принимают нового короля. Не то чтобы его это так сильно заботило, но дать дополнительный взгляд на проводимые реформы вполне могло. На мероприятие были приглашены все, кого Влад хотел видеть рядом. Без пяти минут жена Ронетта, любовница и главная разведчица Виноры, верховный маг Тесари и, прибывший для такой цели, наместник Кианса Нориш Вандегут. Никто, правда, не понимал сути предстоящего действия, но призванный герой надеялся, что оно станет понятным в процессе. Правда, пришлось и немного поспорить. «Я не понимаю, а в чем цель?» — спросила шпионка, когда король предложил ближнему кругу прогуляться. «Я же тебе объяснил», — терпеливо повторил Влад, «дойти до конца улицы, заходя в каждый бар». «Но на проспекте Сиренто-Строители 46 питейных заведений. Никто не сможет выпить столько вина, а значит, никто и не дойдет». «В этом и смысл». «Простите, Ваше Величество, но я что-то его не вижу». «Я могу наложить на нас заклинание, которое будет быстро выводить алкоголь из организма», — предложил находящийся здесь же Тесарий. «Это лишит поход всего смысла». «Тогда я тоже не понимаю, мой король!» Только опытный военный, в прошлом кентурии второй когорты армии Кианса, а ныне наместник княжества, не задал ни одного вопроса. Он мог вспомнить и не такие забавы, которым предавались офицеры, в те моменты, когда не было войн. То есть, если брать последние 10 лет, практически постоянно. Принцесса Ронетта тоже промолчала. Обычаи родного мира, призванного героя, может, и показались ей слегка диковатыми, но за три года службы в наемной бригаде дочь прежнего короля насмотрелась и не такого. К тому же, общаясь с головорезами, она и сама научилась довольно неплохо пить, так что рассчитывала не ударить в грязь лицом, но главное, конечно же, для нее было поддержать своего будущего мужа и короля в любом его начинании, даже таком безумном. Тем более, что отдохнуть ему точно не повредило бы. В день, на который был назначен поход, группа собралась возле королевских конюшин, и Тисарий наложил на каждого заклинания изменения внешности. Простейшая личина, сквозь которую может пробиться любой специализированный артефакт, предупредил он, но таких в наших краях не найти, так что 6 часов можете не беспокоиться о своем внешнем виде. Влад осмотрел команду. Тисари превратился в средних лет торговца с объемным пузом и блестящей лысиной, Нориш Ван де Гуд в пожилого отставного военного, седого и наряженного в старый камзол со споротыми знаками различия. Винора осталась практически неизменной, лишь сменила цвет волос с черного на медно-рыжий, да обзавелась практичным мужским костюмом из дублета и кожаных штанов, заправленных в высокие сапоги. А принцесса... — Эй, а почему я мужчина? — Возмутилась девушка, голос у нее тоже изменился. «Вас слишком хорошо знают в столице, ваше высочество!» — смущенно пояснил волшебник. «Поэтому я и выбрал для вас личину молодого наемника, вернувшегося в город, чтобы спустить заработанные деньги!» Влад усмехнулся. Его маг тоже сделал похожим на какого-то рубаку с таким зверским лицом, что становилось понятно такому человека прирезать проще, чем высморкаться. Вероятно, он всю компанию стилизовал под людей военных и опасных, предположив, что раз уж им предстоит пить по кабакам, то выглядеть лучше опасно, просто чтобы одним видом отгонять задир. Кстати, чтобы заклинание изменения личности сработало на короле, Тисарию пришлось откачать у него всю ману, с торжественным обещанием все вернуть, когда придет время. Оружие, естественно, тоже присутствовало в гардеробе веселой компании. Не то чтобы оно было нужно, да и доставать его никто не планировал, но образ требовал. Плюс без оружия ни принцесса, ни бывший кентурии не соглашались выходить из дворца, а значит и королю пришлось опоясаться коротким мечом, которым он толком и пользоваться-то не умел. От конюшен, воспользовавшись незаметной калиткой в стене, компания устремилась в город. Никто не обратил внимания на группу пятерых, то ли странников, то ли представителей какого-то наемного отряда, и те вполне органично вписались в ряды горожан, деловитых и праздных. Последних стало значительно больше на подходе к проспекту Сиренто-Строители, центральной улицы города, где кроме рынка, нескольких храмов, королевского цирка и суда располагались те самые 46 питейных заведений. И в них в любой день недели всегда были люди, желающие выпить. Большая часть баров относилась к категории «для всех». То есть принимала посетителей любого уровня, дохода и положения на социальной лестнице. Но имелись и более пафосные места, куда вход был открыт либо только дворянам, либо обладателям увесистого кошелька с монетами. Король с компанией не планировал делать между ними различий. «Вперед!» — указал он на ближайший, один из первых на проспекте постоялый двор, носящий название «Придгорье». «Начать предлагаю с этого!» — и, показывая пример, двинулся прямо к нему. Внутри оказалось очень прилично, хотя, строго говоря, совсем уж убогих забегаловок на главной улице города не было. Большой зал, аккуратная стойка во всю дальнюю стену, десятка-полтора столов, половина из которых была уже занята. «Лучшего вина!» — потребовал Влад Келлер, приблизившись и положив на стол серебряную монету. «По малой кружке каждому!» Трактирщик, попаданец для себя решил, что будет называть его барменом, оглядел пятерку людей, отдельно пройдясь по их одеждам и оружию, и только после полез под стойку, откуда извлек запечатанную воском бутыль. Выставив пять небольших кружек, разлил по ним напиток. — Поехали! — отдал король приказ и вместе с соратниками осушил емкость. — Неплохо, но я бы предпочел коньяк. — Кстати, народ, а они и делают коньяк? — Как-то до сих пор этим... «Не интересовался». «А что это вам... Валд?» Под конец фразы выкрутилась винора. «Крепкий алкоголь, который делают из вина», — пояснил Влад, временно переименованный в Валда. «Эй, дружище, местные делают из вина спирт. Дистиллят!» Судя по недоуменному взгляду трактирщика, которому был задан данный вопрос, ничем подобным местные виноделы не занимались, король даже воспрял. «А ведь это же золотая жила!» «Устойчив к перевозкам, занимает меньше места, стоит дороже». «Черт, как же я раньше-то не догадался. С Фулбертом об этом поговорить». «Уж он-то в курсе, как в этом вопросе обстоят дела. Так, Нориш, ты ведь наверняка поустойчивее к алкоголю, чем остальные. Назначаю тебя главным запоминающим». «Конечно, Валт, усмехнулся Кентурий. «Еще по одной кружке, господа». Ничего не понимающий бармен взялся за горлышко бутыли. «Нет, нет и нет». Твердо отказался от продолжения Влад. «Правила игры, дружище, в том, чтобы никогда не повторять в одном и том же заведении. Мы уходим!» Так в довольно бодром темпе компания посетила подряд шесть баров. В каждом было выбито ровно по одной небольшой кружке. Но и этого было достаточно, чтобы гуляки немного захмелели. Особенно девушки, что тоже было ожидаемо, Тисарий. «Подумать только!» — размышлял он по пути к следующей точке. «Вроде бы ничего особенного». «Но как позволяет отключить голову?» «Главное, не привыкай, старик, а то так и спиться можно!» Звонко рассмеялась винора. «Слушайте, а давайте в цирк зайдем. Там сегодня должны драться бестиарии с гор». В цирках бывшей танийской протектории было несколько видов зрелищ. Одно из самых популярных — сражения с чудовищами, специально для этого отловленными. Их выпускали на арену с одной стороны, а с другой заходила команда бестиариев, убийц монстров. Это были профессионалы, которые посвятили всю свою жизнь изучению повадок разных опасных зверей и демонстрирующих свое мастерство на забаву горожанам. Ранее цирки были во всех крупных городах протектории, но к сегодняшнему дню подобный сохранился только в Эду. не отмахнулся король — «У нас сегодня исключительно алкотуризм, и смешивать в этом деле нельзя». Во время посещения каждой следующей таверны компания уже не спешила уйти сразу после выпивки, а некоторое время сидела, слушая разговоры завсегдатаев. Так они узнали, что про Влада, оказывается, ходят слухи один нелепее другого. В частности, в седьмом баре какой-то горожанин по секрету сообщил всем, что Влад Келлер — это на самом деле король демонов и есть. Никаких доказательств этому он привести не смог и был поднят насмех, но были те, кто слушал его вполне серьезно и кивал. В восьмом заведении Нориш сошелся в споре с каким-то отставным воякой. Вопивоха был лучником и считал всех, кто пользуется арбалетом, преступниками и глупцами. Собственно, с этим вопросом, стрелял ли ты из арбалета, он и подкатил к бывшему кентурию. В девятый обсуждали завоевательную политику короля и делали ставки на то, к какому году тот назовет себя протектором. И надо сказать, большинство считало, что это произойдет уже к концу текущего года. В десятый нового правителя ругали последними словами, но прислушавшись, Влад понял, что делают это торговцы, которые не могли как раньше делать стопроцентные накрутки на продовольствие. В одиннадцатой все посетители, около десятка, зачем-то собрались у барной стойки, составив столы один к одному, а бармен довольно грубо рявкнул, что заведение закрыто и чтобы гости проваливали. «Я бы рад, старина!» От выпитого Влад превратился из акулы капитализма в добряка, который считает всех окружающих априори хорошими людьми. «Но закон есть закон. Если я решил, что выпью в каждом баре по проспекту Сирентостроителя, то я, черт меня возьми, выпью в каждом баре Сирентостроителя». «Пять малых кружек лучшего вина, и, черт с вами, мы уйдем!» Бармен, здоровенный детиной, который больше походил на кузнеца, сперва грозно нахмурился, но тут один из завсегдатаев положил руку ему на плечо и буркнул. «Пусть пьют и выматываются, налей за арт!» А пока тот, продолжая сверлить незваных гостей, доставал бутылку, на руку Влада тяжело и пьяно оперлась винора. «Какой -к -к странный трактир, Валт. Ты не заметил?» «Зачем садиться в круг у стойки?» «Да мне тоже так показалось!» Раскрасневшаяся принцесса в облике молодого мужчины тут же притерлась с другой стороны. «Они что-то замышают!» «Замыляют!» «Замышляют!» — пришел на помощь Тисари. Девушки тут же наградили его аплодисментами, пьяненький маг начал раскланиваться, но не удержался и упал. Нориш наклонился, чтобы его поднять, но волшебник буркнул что-то вроде «нет, ну это уже позор», создал какую-то магию. Влад почувствовал, как весь химель, который он в себя загонял сегодня, куда-то быстро улетучивается. А потом еще заметил, что стоящая рядом принцесса выглядит не как юный наемник, а как красивая и совершенно трезвая девушка. «Тесарий! Ну нахрена?» — возмущенно закричал король. Так как его мозги больше не были пропитаны вином ватой, он сразу понял, что произошло. Устудившись падения общей своей беспомощности, волшебник решил таки произнести заклинание отрезвления. Но то ли с перепутал, то ли еще что, но вместе с ним еще и аннулировал личины гуляк. Как оказалось, не только их. Стоило Владу начать оглядываться, как он заметил, что в трактире, кроме них, нет ни одного человека — а те завсегдатые, которые находились здесь до их прихода вместе с барменом, выглядели совсем не как люди. Больше они походили на монстров, или, как их тут называли, демонов. И сине-черные, темно-зеленые, даже синие гуманоиды с крайне неприятными рожами, оскаленными пастями и могучими лапами, в которых они сжимали грозное оружие. «Это демоны!» — закричала винора, нарушив повисшую в трактире тишину и выхватывая из ножен тонкий клинок. «Защищайте короля!» Сама Анна, что характерно, тоже вернулась к своему истинному облику. Рожкивал бы у глаза заостренные уши, но на это никто в данный момент не обратил внимания, было чем заняться. Принцесса обнажила свой меч, Нориш выхватил два длинных кинжала, а активировал защитную магию вокруг Влада и, встав за его спину, принялся быстро наполнять короля манной. И уже в следующую секунду в трактире началась жестокая рубка. Фактор неожиданности от того, что потерявшие магические личины демоны растерялись, соратники короля использовали на всю катушку. В первые же мгновения боя три демона упали на дощатый пол, обливаясь кровью, а еще парочка отступила, получив серьезные ранения. Но их было больше. Плюс физически они превосходили людей, так что скоро картина схватки стала меняться, демоны начали окружать отряд Влада. К счастью, к этому моменту Тисарий закончил с маны, и попаданец смог использовать талант — Вызвав темное обличие, призванный герой заставил нападавших оцепенеть от неожиданности. Хотя те и сами были довольно страшными тварями, Влад в своем чудовищном облике превосходил их всех и, использовав эту фору, повалил взмахами когтистых лап сразу двух монстров. Ситуация сразу же изменилась. Видя такого грозного противника, демоны попытались сосредоточиться на нем, но удары тяжелыми мечами не пробивали прочную шкуру странного создания. Зато, отвлекшись на него, демоны потеряли еще парочку своих бойцов. С этого момента их участь была предрешена. Влад же схватился один на один с барманом, самым крупным из вражеских воинов. У него тоже имелся какой-то иммунитет к физическим атакам, по крайней мере, первые несколько ударов не нанесли ему никакого вреда. «Как ты узнал, что мы здесь?» — прорычал здоровяк, пытаясь достать врага грубым тесаком размером с невысокого человека. «Это мой город!» — с таким же рыком ответил Влад, пропуская взмах над головой. После чего в лучших традициях земных рыгбистов рванул вперед и вбил плечо в живот противника. С ревом пронес его через весь зал и впечатал в стену, выбивая воздух из легких. А там уже подоспели Ронета с Норишем, несколькими взмахами клинков, сбив с демона защиту. Точку поставила винора. Она подскочила к бугаю в упор и погрузила свой тонкий клинок в его глаз по самую рукоять. Сразу стало тихо. Никто не стонал и не просил о помощи. Люди били наверняка, нанося даже избыточно много ударов, чтобы такой страшный враг уж точно не поднялся. Оглядев поле боя и отметив, что демонов больше нет, Влад вернул себе человеческий облик и начал искать одежду. В процессе выяснив, и что вообще произошло. Боевая группа демонов под личинами проникла в самое сердце его королевства. В качестве базы выбрала один из трактиров на проспекте. Местных перебила. Их тела попаданец обнаружил на кухне, когда сорвал занавеску, отделяющую ее от общего зала, и, закутавшись в нее на манер римской тоги, побрел обратно к соратникам. Случайность. То, что они набрели в своем пьяном походе на диверсантов, явно замышлявших что-то недоброе, ничем иным, кроме как случайностью, объяснено быть не могло. Правда, его сподвижники считали иначе. «Влад, ты цел?» — принцесса бросилась к нему. «Как ты узнал, что здесь затаились демоны?» Так это и была настоящая цель похода, усмехнулась Винора, уже вернувшая себе облик главы разведки. Теперь понятно. Ты узнал, что они где-то в городе, но не смог выяснить, где именно, и решил проверить сам, чтобы не поднимать панику в городе. Умно. Но почему не сказал нам? довольно рискованно, Ваше величество, хмыкнул Тисарий. Но действительно, не отнять. И пока Влад Келлер Раздумывал, чтобы ответить своим товарищам, как в трактир ворвалась шумная компания гуляк, застывшая при виде бойни, десяток мертвых демонов, кровь, и взломанная мебель, а потом взгляды вошедших сошлись на мужчине в тоге и безошибочно опознали в нем короля Итании. «Ваше Величество!» — прошептал один из них. «Это вы их так!» А другой горожанин уже выбежал на улицу, крича во все горло. «Король спас город от демонов! Король спас город от демонов!»